Дурачок Жили в одном селении три брата, двое умных, а третий, Ванюшка, дурак. Братья Ивана-дурака хотели извести со света. У соседа их Тимохи было много посеяно репы, которая была в осеннее время складена в глубокую яму на зиму, которая еще не была засыпана землей. Братья Ивана-дурака послали к этому Тимохе воровать репу. Он не отказался и пошел, а сам им велел приходить с мешками. Пришедший к яме и влезший туда, стал репу разбирать по сортам, которые побольше себе за пазуху, а поменьше братьям, и говорит, это брату, это другому, а это мне. В то же время захотелось и соседу их Тимохе репы, И он послал жену свою, которая приходит к яме и слышит. Кто-то в яме говорит, — Это брату, это другому, а это мне, мне. Жена, испугавшись, пришла к мужу и говорит, — Это брату, это другому, а это мне, мне. Мужик немедленно сразу же спогина на ноги к приходскому священнику, а у них-то в деревне была приходская церковь, приходит к нему и говорит, что у него в яме. Черт, — репу считает, — и просил его, чтобы он пришел к нему выгнать черта из ямы. Поп сперва отказывался, что грязно идти, да и ночное время, а у папа в то время и спагов не было, потому что он и не хотел. Тимох стал просить усерднее и говорит, что я тебя снесу на крутишках, на закорк, на что он и согласился. Мужик взял папа на крутишки и понес к яме. Дурак, слышит и думает, что его братья идут с мешками за зарепую, и говорит, что, пришел, Тимоха, отвечает, пришел, что принес, отвечает, принес. А поп думал, что его Тимоха хочет всадить в яму к черту. Устрашившись, соскочил с крутишек Тимохи, побежал в одних чулках по грязи домой, а Тимоха, устрашившись за ним. А дурак, набравший полную пазуху репы, возвратился домой опять спокойно и никого не боялся.